мне пришлось еще раз пригрозить ему прежде чем он назвал и описал начальника он сказал что начальника можно найти в номере пятнадцатом в нью йорке улица бонд номер пятнадцать он известен под именем р ф гейлора я телеграфировал фамилию и приметы его начальнику столичной полиции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 и скоро они вместе с полковником были приведены в крепость. Затем я желаю знать всё, что касается твоих здешних товарищей и заговорщиков в крепости. Он готов был надуть меня, но я предъявил ему таинственные лоскутки бумаги, найденные на двух из них. Это произвело на него отрезвляющее действие.